ЭПИЛОГ «Кошмар! Тихий ужас! Нет, громкий ужас! За что мне все это?» Трагично вопрошал Бонифаци, сидя в кресле за дубовым столом в небольшой библиотеке. «Нет, правда, за что? О, боги!» – страдальчески закатил глаза. «Чем же я таким провинился? За какие такие проступки бедному несчастному мне досталось подобное наказание?» «Если что, я не виноват». Тут же ответил темноволосый мальчик лет шести, шмыгнув перемазанным носом и попутно поправляя малость разодранный и испачканный в земле сюртучок. Это все Милена, изобличительно показал настоящую рядом девочку. Это была ее идея. Предатель! Обиженно буркнула та. Чуть ниже его ростом и светловолосая выглядела она совсем жутко, будто часа два хлюпалась в грязном болоте. Слушайте, сейчас не важно, чья это была идея, вздохнул единорог. Тут куда важнее другое. «Во-первых, что я скажу вашим родителям. И во-вторых, надо срочно откопать парик вашего преподавателя по этикету и вернуть на место. Нет, ну как вы до такого додумались?» Бонифац едва не хлопнул себя по лбу копытом. «Мы решили, что это дохлый скунс», — Милена развела руками. «И что сам господин Фарьян об этом почему-то не догадывается?» Бой, ну не ворчи», — она примирительно улыбнулась. Я не ворчу, я размышляю. Успею я вас привести в нормальный вид или мне пора уже текать отсюда, пока ваши родители не вернулись? Дарьян, Гленька, они в саду еще?» Темноволосый мальчик тут же подбежал к окну. «Ага», — сообщил он. «В беседке разговаривают, вроде пока назад не собираются». «Бонь», — спохватилась Милена. «Давай хотя бы Дарьяна вымоем, а? А то вдруг его папа рассердится, и они перестанут к нам приезжать». «Что твой папа рассердится, ты не боишься?» — фыркнул Бонифаций. «Я вообще ничего не боюсь!» – гордоливо ответила девочка. «Я ведь тёмная властелинша! Ну, то есть властеница!» «Властительница!» – тут же поправил Дарьян. «Во-во! Она самая! А еще уникум, чудо и...» ты чумазая с манией величия!» Бонифаци старательно выглядел суровым. «Нет, я не спорю насчет уникальности. Уникальная ходячая катастрофа!» «Ну и подумаешь, первая-единственная дочь темного властелина, хотя в этой расе испокон веков рождаются только мальчики, Все равно это не дает тебе права вести себя как хулиганка, да еще и других на это подбивать». «Бонь...» — Милена потупила глазки. «Не ругайся. Я же знаю, ты все равно нас любишь». «Чем вы коварные пользуетесь пара мелких интриганов?» Единорог вздохнул, поднялся с кресла. «Ладно, пойду тыщу служанок. Может, хотят мыть вас успеют». То получим мы с вами от ваших родителей. Вы за похороны чужого парика, а я за то, что за вами не доглядел. Бонифац спешно вышел из библиотеки. Ой, да не трусь! Милена подошла к приунывшему другу и похлопала его по плечу. Все нормально будет. А я, между прочим, тоже уникум, чуть обиженно произнес Дарьян. Единственный во всем мире высший вампир, обладающий магией источника. Ну вот, тем более, нам ли с тобой печалиться? Поворчат родители да забудут! А вообще, знаешь. Милена вздохнула. «Поскорей бы вырасти. У меня такие планы на будущее, такие планы! Нас с тобой ждет столько всего интересного! Надо еще как-то лет десять потерпеть и умчимся с тобой навстречу приключениям!» «Это куда?» – опасливо спросил вампиренок. «Ну как это куда?» Маленькая темная властительница мечтательно улыбнулась. «В Академию попаданцев, конечно же!»